Глава пятая. Но не все они будут твоими. Он родился в летний день. День, который хорошо начался, и продолжал радовать каждым лучом солнца. Каждой птичьей трелью птицы ласкал мое лицо ветерком, давал дышать сладким, мягким и успокаивающим воздухом. Это был один из самых ужасных дней в моей жизни. Я горбилась над табачными кустами, Спина разламывалась на части. Туфли покрылись грязью. Земля под ногами была влажной, но ее прохладная толщина будто ласкала мне ноги. Руки сводила судорогой, прежде я лечила от нее других, а теперь собственными мазями натирала себя так же часто, как Герка с его узловатыми артритными пальцами или Долли с ее радикулитной спиной пыталась исцелить себя. Время... Брало свое. При виде акров зелени, пушистых метелок, кукурузы, кланяющихся на ветру. Мне в голову пришла мысль, что теперь позади у меня больше полей, холмов, гор, рек и глубоких вод, чем впереди. Я вздохнула. День моего рождения был так давно, что я забыла, сколько мне лет. Но одно знала точно — я старуха. В своем племени у народа своей матери — Я была бы мудрой женщиной, ведуньей, которая со своими сокровенными знаниями и стареющим телом пристала помогать роженицам, что я и делала, баловать детей и раздавать ненужные советы, а не заниматься каторжной работой или трепетать от желания, почувствовав прикосновение мужчины. Я выбросила Неда из головы и из сердца. Грудь покалывала. «Скоро придется менять повязку». «Так уж заведено», — говаривала Мари Катрин, — и была права. Синее безоблачное небо снова и снова отвлекало меня, но останавливаться, не закончив работу, нельзя. Я сосредоточилась на растениях, слушала, как перекликиваются кардиналы и щебечут щеглы, предупреждая, заверещала голубая сойка. На деревьях стрекотали цикады, исполняя последнюю песню перед смертью, и превращением в ночных сверчков. Циклы, круги, времена года, перемены снова и снова. Я услышала его раньше, чем увидела. «Мариам! Мари! Где ты?» «Мариам!» Вскочила, замерев, словно олень перед стволом ружья. Это было уж из дома Рассела. Он продирался сквозь густую кукурузу, а, добравшись до меня, остановился — и рухнул на колени, опустив голову и задыхаясь. Я усмехнулась. «Ну и ну, Оуш, тузи тебя явно перекормила пирогами и кукурузным хлебом с маслом». Он посмотрел вверх, и, увидев мученическое выражение его лица, я не стала зло шутить насчет обхвата его пояса. «Что еще такое? Что за беда?» «Нини! Ребенок!» ош выплевывал слова, словно стараясь выкроить побольше времени на вдох. Я пожала плечами и посмотрела на свой мешок, заполненный кукурузными початками лишь наполовину. Не обязательно было проделывать такой путь, чтобы сообщить мне это. О ней прекрасно позаботится Эша. Отношения у меня с Эшей были странными. Мешало ненужное напряжение, возникающее в основном из-за прежних конфликтов между нашими двумя народами, Но даже наши боги понимали, что все это происходило в местах, которых обе мы не видели уже более 30 лет и никогда не увидим. Здесь мы были наравне. Нини позвала Эшу, и это неудивительно. Прежде чем попросить о помощи меня, она, наверное, отрубила бы себе палец. Эша меня и послала. Голос оуша звенел тревогой. «Сказала, ты быстро придешь. Нини в беде». Его светло-карие глаза пились в меня. Он был напуган. Я бросила мешок и побежала к хижинам. Если Эша просит о помощи, значит, с ней не все куда серьезнее, чем мог предположить Оуш. Я приняла роды у сотни женщин, а может и больше. Лица матерей расплылись в памяти. Их стоны и крики слились в один общий вопль. Крики их детей смешались в один протяжный виск. Все различия между рождениями, удачными и не всегда, стерлись из памяти. Все сгладились в воспоминаниях, и все матери стали одной, а все младенцы — одним. Все, кроме Александра. Его появление на свет я буду вспоминать каждый день до конца жизни, потому что, когда я вошла, было очень тихо. Уош слишком поздно явился за мной. У дверей хижины меня встретила зловещая тишина — от тяжести которой я с трудом переступила порог. Горло у Нини пересохло от криков, и сил уже едва хватало, чтобы изредка стонать. На полу растекалась кровь. Наверное, столько не проливалось ни на одном поле боя. Эша стояла в углу с пепельным лицом и красными глазами, и низким хриплым голосом быстро выпивала незнакомые слова. Тузи и Нидра замерли, обнявшись, В противоположном углу и молча рыдали. Помню, я подумала, почему они ей не помогают. С ними что-то случилось и разозлилась, а потом поняла: а что тут поделаешь? А потом была кровь, галоны крови, ребенок все еще было внутри нее. Мэриам, Мэри, это ты? Сила Нининого голоса меня поразила. Теперь она ничем не напоминала ту беззаботную девушку. Нини, это я. Ты просто молчи, я. Что? Что я намерена делать? Сейчас мы вытащим этого ребенка. Мои руки двигались словно отдельно от меня, а я понятия не имела, что они делают. Мы с эшей протерли роженицу, и я постаралась осмотреть ее, не причиняя еще большей боли. Нине немного постонала, но ничего не сказала. Думаю, она почти ничего уже и не чувствовала. «Мне нужно... тебе... сказать тебе...» «Тихо, дочка!» — буркнула я. «Откуда оно взялось?» Эша поймала мой взгляд, но промолчала. Я произнесла слово на Эда, ласковое слово из моего детства. Это не был язык Эши, но она его знала. «Молчи, потом поговорим». «Нет». «Я скажу тебе сейчас». «Мариам». Голос Нини замирал, но мое имя она старательно выкрикивала, тратя драгоценные силы, чтобы привлечь мое внимание. У меня сжалось горло. «Пожалуйста». Эша нежно подтолкнула меня. Ее руки заменили мои, массируя живот Нини. Я выжила тряпку и промокнула бедняжке лоб. Ниня не походила на ту девушку, которую я знала. Лицо ее побледнело, посерело, темные глаза ввалились, губы пересохли и потрескались. Длинные волосы разметались по подушке, словно лапы огромного паука. Сердце у меня захолонуло. Жалостью, печалью меня захлестнуло понимание, унося с собой всю ревность, горечь и ярость, которыми были отмечены мои отношения с Ниней. Любовь иногда оборачивается болезнью. Я чуть не прибила девчонку, хотела затоптать до смерти, когда она сказала, что ее округлившийся живот от Неда. А потом несколько дней плакала, представляя их вместе, как он ее целует, губами касается разных местечек на теле и ласкает так знакомо, пока не вышли все слезы и не стала раскалываться голова. После этого меня почти каждый день тошнило, а Нине, пышущая молодостью и здоровьем, казалось, плыла сквозь недели. Ее груди набухали, живот круглился, стал мягким и чувственным. Нет, ушел. И мой ребенок, его ребенок родился и тоже ушел. Я желала этой женщине всяческого зла. А сейчас я, повитуха и богиня покровительница рыжениц послала меня послужить этой женщине и проводить ее ребенка через врата жизни. Когда-то Нини была красивой. Янтарная кожа, густые темные волосы, которые она заплетала в косы и закалывала. Сияющие черные глаза и тело, желанное любимому мужчине. Юная, прекрасная. Мысли я хоть чуточку трезвея, то поняла бы, почему Нет ее захотел но, оглянувшись на пейзаж своей жизни за последние месяцы, осознала, что все это не имеет никакого значения. Колодцы моих глаз наполнил океан горячих слез. Я откинула голову назад, желая вернуть слезы к источнику. Нужно работать. Не Неважно, что они или их дети умирают на твоих глазах, что ребенок рождается мертвым или уродцем, ты приняла облик богини». А Она мудра и могущественна. Богиня не плачет, не выказывает отчаяния, она сама себя создает и разрушает. Голос Мари Катрин заполнил мою голову, словно она стояла рядом, как Эша. Я глубоко вздохнула и помолилась этой безымянной богине. Потом заговорила: Не, не помолчи. Я говорила с беззаботностью, которой не испытывала. «Моя задача — родить ребенка». Глаза Нини были закрыты, но она улыбалась. «Ты меня ненавидишь». «Давай, девочка, сейчас мы...» «Нет, послушай». «Знаешь я, этот нет? Она вдохнула, и от звука, вырвавшегося из глубины ее горла, у меня по спине пробежал холод. Предсмертный хрип ничем не спутаешь. Глаза Эши снова встретились с моими, На этот раз они были полны слез. Нет, он тебя не любил, да и меня тоже. Все быстро кончилось, он уехал. Его отослали, Мариам. Нинни схватила меня за руку с такой яростной силой, какой от нее трудно было ожидать. «Возьми моего мальчика, Мэри, возьми его, выкорми, у тебя же еще есть молоко, подними его, у меня здесь никого нет». «Пожалуйста, пожалуйста, не бросай его!» Рыдания обрушились на меня волной, похожей на ту, с которой я познакомилась много лет назад, когда пересекала большую воду, Атлантику, волна-убийца, как ее называли матросы. Волна появлялась из ниоткуда. от Отчего знали только боги и для чего тоже знали только боги. Иногда вместе с волной являлись морские чудовища. Иногда волн было несколько, и они опрокидывали огромные парусники, как игрушки. Иногда топили вся и всех. И всегда повергали в панический ужас. Вот и сейчас страх захлестнул меня ледяным потоком. Но я не могла отказать Нине. Нини, не волнуйся. Шотландец сказал бы, не шибурши не беспокойся. Я заберу твоего мальчика, пока тебе не станет лучше, заберу. Ниня открыла глаза и улыбнулась мне. «Лучше не станет. Сама ведь знаешь». «Да, знаю. К стыду своему пытаюсь обмануть мертвую. Или почти мертвую. Они ведь видят сквозь туман времени». «Расскажи ребенку про меня и про Неда. Хорошо». «Ты будешь его любить, Мариам? Пожалуйста, полюби его». На этот раз я промолчала. У меня не было слов, только кивнула, сжав губы. Мальчик Нини родился почти в тот же момент, как жизнь покинула ее. И она это знала. Мне не пришлось его вытаскивать или вырезать нам с Эшей. Он как-то сам умудрился выскользнуть в мир, дернул ножками, скорчился. А затем вдохнул так глубоко, что я подумала, это сразу его сморит и закричал. Мы все улыбнулись от радости, а потом заплакали. Мать никогда не услышит его голоса. Мы с Эшей, тузией и Нидрой обмыли тело Нине водой и слезами и завернули в простыню. Мужчины отнесли ее в хижину Оуша для прощания. После чего мы не без труда оттерли с пола всю кровь. Брата Уилларда, проповедника с фермы Маккормиков, позвали сказать несколько слов и до захода солнца Нини упокоилась на кладбище рабов Рассела в лесу за поселком. «Что вы намерены делать с этим ребенком?» Голос миссис Беллы, звонкий и резкий, взрезал наполненную горем тишину, словно нож. «Он принадлежит мне», — прокудахтала она. «Ну или на худой конец, брату». Миссис Изабелла Рассел Эллис жила у брата на хлебах и всячески блюла его интереса, потому что ее муж — Сбежал с какой-то другой женщиной и забрал с собой их деньги. Эша пожала плечами и ничего не сказала. Она была из дома Маккормиков, и мистеру Расселу не принадлежала. Ответила Тузи. «Госпожа, мы...» И она оглянулась через плечо на Нидру. «Ребеночку-то титька понадобится, а я уже стара. Да и Нидра давно не доится». Тузи посмотрела мне прямо в глаза. «Может, Мариам заберет его на время?» Белла Элис фыркнула. «Как бы не так», — огрызнулась она, слегка тряхнув головой, отчего ее толстые напомаженные локоны сосиски подпрыгнули. «Этот маленький нигр — собственность моего брата и останется здесь». Теперь настала очередь Эши фыркнуть. «Верно. Вы тогда сами возьметесь его выхаживать, госпожа». Она закусила губу, верхнюю. Я не слышала ничего, кроме голоска крохотного ребенка, мальчика Нини, сопящего и скулящего. Идти было всего мили полторы, не дольше получаса. Но я очень устала, да и ребенок открыл глазки. А груди так набухли и напряглись, что вот-вот взорвутся. Я уже видела дым из трубы дома макалаха когда пришлось остановиться. Ноги просто подкашивались и малыш проголодался. Неподалеку среди полей со зрелыми плодами конца лета выселся небольшой холм. Кроме меня и случайных прохожих, стремившихся поскорее покинуть владение свирепого маккалаха, там мало кто бывал. Я опустилась на овалявшееся в траве бревно, назначив его скамейкой, и поставила мешок. Ребенок смотрел на меня темными глазами и сопел отцовским носом. Я закусила губу, Это было мне искупление за страшную глупость. Влажное, липкое от пота и молока платья прилипло к телу и никак не расстегивалось, поэтому я просто стянула его с плеч. Чмокая, младенец присосался к груди так, словно внутри у него открылась бездна. Я спела ему песенку, которую пела мне мама, хоть и забыла значение слов. Его головку покрывали темные волоски, черные как смоль, Ресницы тонкими стрелочками лежали на щеках. О, Боже, а носик? Совсем как у Неда. Крошечная ручка обхватила мой мизинец. Я подняла глаза. Вроде послышался какой-то звук. Я задержала дыхание. Ребенок самозабвенно сосал. «Браконьер? Патрульные?» Я медленно огляделась, надеясь, что не увижу уставленных на меня человеческих глаз. Ничего и не было. Ни оленя, ни белки, ни кролика. Малыш уснул. Я натянула платье и пошла вниз с холма с сыном Неда на руках».